Глава тринадцатая. Все вышло. Шлюзовая дверь пошла. Примерно с сантиметров двадцать в секунду, когда Рэм вбежал в зал, два тяжелых робота уже успели превратить железяку, которую местную оставили на стрёме, в груду металлолома. Пивз не подвел и грамотно поставил людей. Крайний левый фланг заняли два тяжелых робота прорыва, здоровенные двухметровые машины на паучьем шасси с максимальным бронированием, щитами и вооружением от плазмогана и крупнокалиберного пулемета до шестиствольной установки с управляемыми снарядами, которая могла выжечь единым залпом площадь с футбольное поле. С роботом, сунувшимся затыкать прорыв, они разобрались меньше, чем за секунду. Сейчас его обломки валялись в метрах в трех от открывающейся переборки. Солдатик дозорный смылся, понимая, что в одиночку ловить тут нечего. Противник еще только разворачивался для отражения атаки снова направления А паучки, неспешно перебирая восемью лапами, уже заняли позицию и открыли огонь, принял на себя шквал пули плазмы. «Грая, давай не спеша вперед!» – скомандовал Рэм, видя, как противник разворачивается, теряя людей. «Четыре тела за пару секунд боя. Правда, два из них роботы, но это не важно. «Пивс, псионика вперед! Волну самую мощную, на что способен, опрокиньте их, а сразу затем удар ракетами в четверть боекомплектов центр порядков, потом добиваем!» «Есть!» – отчеканил командир караванщиков. Не прошло и двух секунд, как за роботами, которые уже полностью вступили в бой, появился невысокий парень почти без брони, но Рэм видел... что всю его легкую защиту покрывает энергетическая пленка фиолетового цвета. «Интересно, насколько она крепкая?» И тут же получил ответ. В грудь одного из роботов, лишившегося щита, влетела ракета, разорвал железяку напополам. Осколок размером с ладонь на огромной скорости угодил псионику в правое плечо. Даже броня Рема, скорее всего, не выдержала бы, он бы наверняка застрял в наплечнике. Но от этой пленки он просто отскочил, а паренек лишь пошатнулся и уже через секунду ответил в полную мощь ударной волной. Энергия, которая сорвалась с его рук словно вал, понеслась на противника доля секунды, и она ударила в рамки мобильных энергетических барьеров. Поваливых затем опрокинуло большинство людей и двух роботов. На ногах устоял только командир валой броне. Его профиль закрыт для Рема, но черная аура была настолько плотной, что больше напоминала ореол тьмы. Из этого Булавин сделал вывод, что старый лично командовал обороной. Единственный недостаток волны. Уже через 30 метров она теряла свою убойную мощь, а потом быстро рассеивалась, но сейчас между противниками было чуть больше половины этой дистанции. Рэм скинул автомат, упускать такую добычу не хотелось. Первой валово улетела граната из подствольника с кумулятивным эффектом. Она ударила его в грудь. Вспышка детонировавшего заряда, он пошатнулся, но устоял. На его груди появилась сквозная дра размером сантиметров пять. Вокруг все оплавлено, и Рем принялся вбивать бронебойные пули, заряженные пси-энергией, примерно туда же. Безымянный боевик покачнулся и рухнул ничком. И тут же роботы дали дружный залп в четверть боезапаса каждый. Итого четыре ракеты. Апсионики, следуя приказам командиров, выставили щиты, прикрыв группу Пивса и Граи. Все же подобное оружие не применяется в упор. Пламя налетело и, расплескавшись о защиту, растеклось по тоннелю в разные стороны. Кусок коридора метров пятьдесят превратился в огненный ад. Ревущее пламя стояло стеной, каменные стены начали оплывать, стекая вниз. Горошина дрона давала отличную картинку. Рэм заранее отвел ее подальше, дабы не пострадала от огня. Пять секунд. и сплошная стена огня исчезла, остались только обугленные тела и искореженное железо. Ни о каком сопротивлении речи больше не шло. «Зачистка!» – скомандовал штопор, а сам подключился к управлению монолитным минным тралом, повел его в сторону последнего рубежа обороны. Бар шагал на метр впереди Рема, прикрывая его на всякий случай, хотя нужды в этом не было – поскольку сейчас Булавин скрывался за сапером. Операция еще продолжалась, но было ясно, что обороны больше не существует. Остался последний штрих – подавить местный ИИ и перевести уцелевшую технику под полный контроль сил возмездия. Разминирование заняло меньше двух минут. Таран полз вперед. Выстрел из энергетической пушки, минный узел уничтожен. Осколки и шрапнель барабанят по монолитному корпусу. Следующие пять метров, еще один залп и снова подрывы. Все, дорога свободна. Карта в интерфейсе показывает, что обнаруженные мины уничтожены. Но Рэм все равно толкает сапера дальше. Впереди пятеро бойцов. Нет. «Нет больше бойцов. Оружие сложено на полметрах в трех, руки подняты над головой. Тот, который в броне открыл, забрало. Все сопротивление полностью подавлено. За спиной не гремят выстрелы и взрывы. Бой окончен. Остался действительно последний штрих». «Пивс, давай сюда пару своих», — приказал штопор на командирском канале. «Можно даже роботов. Пусть сдавшихся заберут. Не хочу, чтобы мне в спину выстрелили». Железяки появились через полминуты. Два старых охранных дроида, напоминающие шар, с раскрывающимися щитами-полусферами, четырьмя нижними манипуляторами и двумя верхними. Вооружение легкое, но это обычные машины для поддержания порядка в небольших поселениях, и выпускали их давно, почти 50 лет назад. Пивс, помимо платформы для разминирования, притащил трёх таких. Одного все же подбили, а вот эта парочка пригодилась. Местная операторская оказалась точной копией той, что была на рынке. Рэм уже знал, что делать. Извлек ядро хранителя, установил в резервный слот и уселся у стены. Дальше оставалось только ждать. Бой закончился, правда, характеристики почти не выросли, но система засчитала ему уничтожение артиллерийской платформы, смерть самого старого и задание по ликвидации базы работорговцев. И снова уровень скакнул сразу на два. Один по достижению, второй в награду. И счет увеличился еще на 40 тысяч. Неплохо так система социков накинула, хотя с будущей долей от проекта этого не сравнить. Системное задание завершено. Ваше участие в операции признано крайне эффективным. Премия составила 25 тысяч социков. Также вы получаете социальный уровень, дополнительная награда. Со всех трофеев снята блокировка, и они теперь закреплены именно за вами. Персонально Ремом Булавиным уничтожено 9 боевиков. Из них двое проходят под грифом ликвидация в первую очередь. Дира Ант особо опасно ликвидирована. Награда получена. Хрек Орн ликвидирован, особо опасен. Награда получена. Рэм озадаченно посмотрел на свой кошелек. Пришлось поднять сообщение о ликвидации. Хрек Орн, 52 второй уровень социальной угрозы, ликвидирован. Награда 50 тысяч социков. Открыто особое умение «Охотник за головами». Теперь, если вы окажетесь рядом с человеком, ликвидация которого система считает первоочередной задачей для сохранения Раякса, интерфейс выведет его на карту. Радиус 300 метров. По мере набора социальных уровней радиус будет расти. При росте уровней социальной угрозы вы лишитесь системного умения. При обнаружении цели в указанном радиусе Вы автоматически получите системное задание на его ликвидацию и полную информацию по объекту. Вы можете отказаться от ликвидации, если посчитаете, что цель не заслужила подобного. В год система может принять три отказа. Если вы откажете в четвертый раз, умение будет удалено. Рэм внимательно изучил текст. с одной стороны полезная штука с другой слишком много обязательств ладно это не жесткая обираловка можно и отказаться но заберут умение не очень то и хотелось рэм посмотрел на хранителя тот медленно поглощал и базы работорговцев. сверкало не слабо энергетические импульсы летали с неимоверной скоростью Визор тут же самостоятельно снизил яркость, поскольку за пару секунд, что Булавин смотрел на это сражение, глаза стали ощутимо болеть. рэн долго еще», – поинтересовалась Грая мысленно. «А то тут у выхода на поверхность семь роботов тяжелых и четыре стационарные турели, одна из которых мощная плазменная. Конечно, старье старьем, но все равно денег стоит, не хочу калечить». «Мы туда не суёмся, ждем, когда ты их под контроль возьмешь. «Ждите», – отрезал булавин, прикидывая прошедшее время. «Думаю, скоро уже. Пивс где?» Приводит к покорности местных. Кто-то из мальчишек выстрелил в спину его бойцу. Потери? Ну, какие потери? Тяжелый пехотинец получил спину из древнего ружья, еще самозарядного, даже не поцарапало броню. «Надеюсь, он не собирается устраивать геноцид из-за этого пустяка?» «Нет, дал стрелку под затыльник и теперь шерстит местных на сюрпризы. Уже две пси-гранаты заряжены на сингулярность отобрал. Потом местных перекинем на рынок и вывезем в ближайший городок». «Ну и хорошо. Не хотелось бы тут устраивать бойню». Одно дело враг, которого нужно уничтожить, другое сопляка возомнивший себя героем. Он адекватный, усмехнулась Грая. Ладно, давай поторопись. Кстати, может расскажешь, что ты там делаешь? Может позже, не горя желанием светить то, что у него есть еще один искусственный интеллект, который поглощает скинов, словно дьявол души, ответил Рэм. Булавин посмотрел на ядро вражеского ИИ, то едва светилось зеленоватым светом. Похоже, это был конец борьбы. И точно не прошло и трех секунд, как оно ярко полыхнуло и погасло навсегда. Только черный шар в треноге, А от хранителя к серверам потянулись белые тонкие нити, которые опутывали бункер новой паутиной контроля. «Готово», сообщил хранитель. «Оборонные системы отключены. Все роботы и турели в пассивном режиме и подчиняются мне. Бойцы сил вторжения расцениваются как дружественные цели, местные как нейтральные. Им заблокирован доступ из помещений». «Молодец, все сделал». «Да, можешь меня забирать». Рэм снял с резервного разъема хранителя и убрал в рюкзак. «Грая, можете заканчивать зачистку. Все роботы и турели в пассивном режиме». «Поняла, работаем». Рэм повернулся к бару. «Стоять у входа в коридоре, охранять оборудование, пускать только меня к Граю или Пиуса, ты все понял?» «Да, хозяин», – произнес тот мысленно, вперев в штопора одинокий красный глаз. «Циклоп, блин!» – пробормотал Булавин, вышел из операторской и направился к месту побоища. Сейчас его интересовал погибший от его руки главарь. «Нужно собрать черную энергию. За такого урода должны много дать». Опаленные останки старого валялись у стены, куда их унесло взрывной волной. От брони остались отдельные куски оплавленного жаром металла, внутри которых обугленный костяк. Штопор даже забеспокоился, что ничего не выйдет, деактивировал перчатку и прикоснулся к голове. Но беспокоился зря, черная энергия привычно оплела пальцы. Но вот то, что произошло дальше... К подобному он готов не был. Мощный разряд пронзил тело, выгибая Рэма дугой и заставляя биться в конвульсиях. Но рука застряла в оплавленном шлеме, а энергия все текла и текла. Секунда, вторая, третья. Он потерял счет времени. Адская боль прострелила онемевшую руку, а потом все прекратилось, словно и не было ничего. стоящий на часах рядом со входом в телепортационный зал боец кинулся к нему норем вяло махнул левой рукой во рту он ощутил привкус крови похоже прокусил язык с трудом держась за стену левой рукой он поднялся и едва передвигая ватными ногами пошел в сторону зала «Этот удар оказался очень неприятным, случись подобное в бою, и он покойник». Доковыляв до платформы, Рэм привалился к стене и закрыл глаза. Не было даже сил посмотреть на результат его мучений, ведь, по идее, он сейчас был должен выкачать очень много, но больше его беспокоила правая рука». Та после прострела не двигалась, даже пальцами пошевелить не удавалось. Энергии из старого дали очень прилично, целых 217 единиц. Сроду такого не было, максимум выкачал с Дирай, но по сравнению с ней Хрек Орн просто мега-босс. Хреново только, что это едва не прикончило, никто не предупреждал, что подобный объем может убить. Он ведь собрал энергию с той погибшей на лестнице шестерки и не подох, да и дискомфорта особого не случилось, хотя разряд был сильнее, чем с обычного сбора, а здесь прямо серьезно долбануло. Трудно представить, если у кого-то окажется заряд поболее. Интересно, а если он зацепит такое сборщиком на дистанции, «Насколько серьезно прилетит?» Прошло минут двадцать, прежде чем Булавин почувствовал покалывание в пальцах правой руки. Вздохнул с облегчением, он принялся массировать их, едва не вызвыл. «Боль адская!» Но ощущения знакомые. Случалось уже такое. Давно, правда, еще во время первой операции. Отделение попало в засаду, все были ранены. Медик убит, дронов противник сжег электромагнитным импульсом. И жгут на бедро ему накладывал боец. Он тогда потерял сознание и его передержали. Когда же спохватились, нога уже посинела без притока крови. Врач сказал, что еще бы полчаса и все. потерял бы конечность, так что сцепив зубы, Рэм разминал руку. плохо только что деактивировать у брони можно было только перчатку, либо все снимать, либо никак. черт, не продумано как-то, а еще спина зачесалась. Рэм посмотрел на раскладывающиеся аэроносилки, парящие над полом метрах в трех от него. Пленница, которую вытащили из клетки, лежала лицом вверх, глаза ее были закрыты, но дыхание ровное, аура красная. Лицо показалось смутно знакомым, но скорее всего это было обманом зрения. Но откуда он мог знать местную, если сто лет провел в стазисе, да и досталось ей ссадины, кровоподтеки? Как тут опознать человека нормально? Возраст, на взгляд, тоже определить не вышло. Он посмотрел на нее через интерфейс, в очередной раз проигнорировав сообщение о том, что шкала душ достигла нового уровня и может быть улучшена до шестого. Радарус. Рен даже моргнул, думая, что ему привиделось. Но нет, все было так, как он прочел. Рада рус! Двадцать три года, социальный уровень одиннадцатый, место жительства неизвестно, класс разведчик, профессия мародер, псионик третьего класса, специализация скольжения. Скольжение? Пробормотал Рэм. Что за зверь? Впервые слышу. Он зарылся в бестиаре, выискивая данные по различным способностям. И ведь нашел. Редкое умение, способность направлять пси-энергию не наружу, а внутрь тела, на крайний момент получая огромную скорость. Дальность действия зависела от количества энергии оператора. У сильных псиоников и первого класса она достигала 10 метров. Но больше всего булавина интересовали неспособности девушки. а совершенно чужое Дераякса имя и фамилия. И почему ее лицо так знакомо? Ладно, допустим, она из Дарана, который основали выжившие наемники и экипаж. Отсюда и имя с фамилией достался от папаши или деда, неважно, хотя там и дамочек хватало. Может, и от матери при таком раскладе. Но почему лицо такое знакомое? «Хранитель, что ты знаешь о Даране?» «Ничего», – последовал незамедлительный мысленный ответ. «Вернее, почти ничего из того, что тебе уже известно, кроме того, что Архонт очень ищет этот город, и его желание уничтожить его почти так же велико, как и его паранойя». «Зачем?» – озадачился Рем. «Разве Даран угрожает Архонту?» «Фактически, да, хоть и не напрямую». Это вектор силы, который развивается без контроля свихнувшегося и. Все, что за стенами Арана пассивно, все эти мелкие банды, как та на базе которой мы сейчас находимся, не могут угрожать Архонту. Все эти мелкие городки, шахты, все это для него пустое место, и все это снабжает его ресурсами. А вот Даран – другое дело». Он независим и он развивается, а то, что Архонт не может контролировать и что может ему угрожать, он уничтожает. «Я понял твою логику, и все же мне знакомо ее лицо», – бросив задумчивый взгляд на девушку, произнес Рэм. «Вот только откуда?» Белая вспышка перехода, и на платформе стоит трек в сопровождении двух бойцов в десантной броне. Досталось десанту. Из десяти человек, высадившихся на рынке, уцелели шестеро, и все были ранены. Эти как раз из таких. Похоже, их вернули в строй после прибытия каравана. «Какими судьбами?» – поприветствовал его булавин. «Сейчас сюда перекинут часть раненых». сойдя с платформы, заявил главарь контрабандистов. Пивс доложил, что нашел еще две стационарные регенерационные камеры, а у нас много раненых, и если те, кого легко зацепило, могут обождать, то еще трое требуют срочной помощи. «А капсулы две», – вздохнул Рэм с трудом поднимаясь. «Один не настолько плох, подождет», – отмахнулся Трек. «Все будет хорошо». «Отличная операция!» Он бросил взгляд на своих сопровождающих. «Кирк!» Потом посмотрел на бойцов. «Двигайте к Пивсу, у него есть для вас работа!» Оба десантника козырнули и пошли искать командира второго отряда. «А это кто?» Трек мотнул головой в сторону аэроносилок. «Пленница? Вероятнее всего она из Дорана, но это мое предположение». Трэг внимательно посмотрел на девушку. «Похоже на правду, судя по имени и фамилии, такие встречаются только там, где нашли». В клетке. Штопор махнул рукой в сторону тоннеля. Ее почему-то не вывели с остальными. «Ничего удивительного», – ответил контрабандист. «Есть люди, которые платят большие деньги за информацию о тех местах». «Захватить человека оттуда – большая удача, и, похоже, ее оставили для пыток. То, что с ней сделали – легкая разминка. Видимо, они успели плотно взяться, иначе в лучшем случае от нее остался бы окровавленный кусок мяса с выжженным мозгом, и после этого ее было бы гуманней добить». Он посмотрел на опаленную на груди броню. «Смотрю, тебе прилетело». Рэм кивнул. Пошел вперед, ну и накрыло. Кстати, крепкая броня. Но есть и получше. Попробуем подобрать тебе что-то из местных запасов. Ты заслужил. Кстати, все трофеи с трупов, которые ты сделал, уже снесли в одно место. Распоряжайся ими, как сочтешь нужным. Что-то ценное? Нет, хотя броня одного может представлять интерес. Во всяком случае, она лучше этой. Вообще, ты провел отличную операцию. «Потир уже вынашивает план, как бы тебя заполучить в отряд. Думаю, он согласится на любые условия. Ты доказал, что достаточно удачлив и рискован. Обдумай его предложение. Что тебе до рана и архонта? Плюнь! За стеной тоже можно жить!» Рэм задумчиво посмотрел на контрабандиста. Определенно, истина в его словах была. Борьба с тиранией за искусственного разума касается она его. Ну да, он начал ее сто лет назад, но он выполнил свой долг перед человечеством. Это стоило ему очень дорого. Но его потомки, его внучка и два правнука, Кора бы не одобрила. И тут в голове щелкнуло, вот кого ему напоминала эта девушка. Кора! Густые волосы, правда, ближе к золоту, чем к бронзе, но сейчас грязные и потускневшие. Та же форма лица, высокие скулы, тот же слегка крупноватый нос, рост, фигура. Понятно, что это не кора, но эта девушка очень на нее похожа. Рэм покачнулся, словно что-то щелкнуло внутри, словно он нашел что-то утерянное и так ему нужное. Захотелось тут же привести ее в чувство, но регенерационных боксов не хватало. Они были нужны тем, кто пострадал сильнее, она же хоть и избита, но не слишком сильно, пусть пока в отключке побудет. Что-то случилось? Трек шагнул к Рэму, готовый его поддержать. «Ничего не случилось», – ответил булавин и полез в подсумок за сигаретами. «Кого ты хочешь обмануть, Рэм?» – раздался в голове мысленный голос Граи. Штопор резко обернулся, словно его застукали за чем-то очень неприличным. Он так засмотрелся на такое знакомое и одновременно незнакомое лицо, что не заметил, как та вошла. «Ты думаешь, я слепая и не вижу сходства?» продолжила меж тем синта. «Когда мы вытаскивали ее из клетки, я обратила внимание, как она похожа на кору. Хочешь, я возьму анализ ДНК, чтобы удостовериться, что это не она или не клон?» Рэм покачал головой. Но Грей похоже, было плевать на его мнение. Она подошла к носилкам и, присев, быстро достала какой-то маленький приборчик, приставила к обнаженному предплечью пленница работорговцев. «И с чем ты будешь сравнивать его?» язвительно спросил вслух Булавин. Грая усмехнулась. «Я же говорила, мы очень дружили скоро и даже больше. Мы стали, можно сказать, сестрами». Она деактивировала бронеперчатку и сняла с пальца кольцо с крохотными кроваво-красными камнями по окружности. «Это кристаллы крови», — пояснила она. «Одна из традиций Раякса, когда два человека соединяют свою кровь, они обмениваются подобными кольцами. Это мой талисман. Кровь обоих по специальной технологии превращают в кристаллы. У нее был с моей, у меня с ее». «Впервые слышу», — удивился Рэм. Древний обычай, подтвердил трек. «До момента, пока не научились делать кристаллы, Кровь носили на груди в крепких сосудах или в браслетах. Вот только я понятия не имею, кто такая Кора». Грая посмотрела на контрабандиста, потом нехотя произнесла. «Она его женщина, мать его дочери. Она умерла уже давно, но потом Керема Булавина по-прежнему живут в Варане, его внучка и два правнука». Трек ошарашенно уставился на них, пытаясь осмыслить сказанное. «Зачем?» – неожиданно резко спросил штопор. «Зачем ему знать мою историю и мою боль?» «Может, потому что он твой друг?» – неожиданно произнесла синта. «Друг?» – усмехнулся булавин. «Не слишком ли громкое слово для человека, которого я знаю несколько дней?» «Друг?» подтвердил контрабандист решительно если ты позволишь считать меня таковым и тут рэм улыбнулся я не разбрасываюсь с друзьями, особенно теми кому я уже доверял спину в бою друг он протянул руку и трек крепко пожал ее грая же пока не объяснялись успела сделать три вещи. Провести анализ ДНК в кристаллах, сравнить его с образцом пленницы работорговцев и витиевато выругаться матом, причем с использованием русского языка. Ты говоришь по-русски? Да, нашла в библиотеке разговорник лет 80 назад. Мне показалось интересным изучить твой родной язык. Ага, я так и понял, усмехнулся Рем. Этот разговорник назывался «Русский мат» в армии земной федерации, издание расширенное и дополненное. «Ты сейчас будешь так же материться», – зло бросила Грая. «Посмотри результаты». Рэм открыл присланный синтей файл в интерфейсе и уставился на буквы отчета. Он трижды прочитал текст. «Она потомок коры?» – озадачился Булавин. «Не совсем. Ты, наверное, не знал, но у Коры была родная сестра». «Конечно, не знал», — ответил Рэм. «Мы слишком мало времени провели вместе, чтобы узнать друг друга по-настоящему». Грая кивнула. «Понимаю, но продолжу. Сестру Коры звали Киара. Она была на три года старше. После войны так вышло, что они потеряли друг друга». Кора пыталась искать ее уже после того, как ты погиб, но результата не было, и она отступилась. Рэм выудил из пачки новую сигарету и, прикурив, уставился на Граю. Не тяни. Если верить тесту, это правнучка Киары. Резко закончила Грая. Охренеть, произнес Трек, но, перехватив два недовольных взгляда, поднял руки в защитном жесте. «Я так понял, о ней надо хорошо позаботиться». «Все верно», – подтвердил Булавин. «Но пока никому ни единого слова». «Сделаю, друг. Скоро сюда перекинут раненых, и я отправлю ее на рынок. Там за ней присмотрят наши медики и приведут в чувство. Вколем ей обычный регенератор, этого будет достаточно. Капсула ей точно не нужна». «Нет у нее серьезных повреждений, хотя поработали над ней хорошо. Бывает же такое!» – пробормотал он себе под нос. Рэм только улыбнулся. Пока стояли, выясняя все это, правая рука окончательно пришла в норму, только кончики пальцев слегка покалывало. Грая, зачистка закончена, решил он вернуться к целям и задачам. Да, все кончено. Трое пленных, которых доставили воран на суд, местных разогнали по жилому блоку, сидят под арестом. Рабынь и наложниц посадили пока что в отдельное помещение. Надо будет с ними разобраться, кто добровольно пошел, кто по принудиловке. Имущество тут столько что месяцами считать, даже не знаю, когда мы свои доли увидим. За это не переживайте, вы оба отличились и получите по максимуму. заверил трек. В одном Грая права, считать мы будем долго. Я связался с матерью, она уже ищет людей, которые разгребут здесь все. Операция далась нам дорого, но навар с нее запредельный, даже не рассчитывал на подобное. Белый свет над платформой, секунда, и перед Рэмом трое аэроносилок с ранеными. Их толкали вперед незнакомые Рэму люди, одетые кто во что гораст. «Бывшие рабы», — пояснил Трек, — «у нас не хватает людей, пришлось провести быструю фильтрацию, и с теми, кто пригоден, был заключен контракт. Всего семьдесят человек. Остальные члены различных группировок типа той, что мы уничтожили, или настолько мутные, что не внушают доверия». «Понятно. Ладно, веди их, я пока с гра и парой слов перекинусь. Про Раду не забудь». Трек кивнул и пошел впереди раненых. Бывшие рабы толкали носилки с Грая, ты была на поверхности? Да, была. Ты хочешь знать что-то конкретное? Да, меня очень интересует, почему противник не свалил, понимая, что мы его раздавим. Может, не с первого раза, но все равно возьмем этот бункер. Проще было бросить железяк на оборону. а самому старому с парой телохранителей свалить, думаю, у него была возможность уйти, причем он наверняка человек небедный. Есть ответ на этот вопрос, и, кстати, это одна из причин, почему они ходили только через портал. Снаружи появилась временная аномалия прямо у входа в сотни метров, границы ее не определены, пройти через нее нереально, словно в кисель попадаешь – Время для тебя останавливается, и вскоре ты умираешь от голода и жажды. Роботы тоже пройти не могут. Батареи мгновенно садятся. Старый просто не мог уйти. Похоже, она блуждающая, и он надеялся, что через некоторое время она свернется или переместится. Впервые слышу о таком. Неудивительно, мы столкнулись с различными аномалиями лет шестьдесят назад – так что ты просто не мог слышать о подобном. Эхо войны. Старый даже всех роботов и дронов вниз спустил, чтобы не потерять случайно. Скажи спасибо, что штурмовой дрон, который патрулировал наверху, не смогли сюда затащить. Грузовая лифтовая платформа нерабочая накрылась, когда перетаскивали скорострельные пушки, которые ты подорвал. А то штурмовой дрон крови бы нам попил немало, если бы вообще удалось уцелеть. «Дрянь это сожгла бы нас всего парой залпов». «Спасибо», — хмыкнув, ответил Булавин. «Ладно, какой у нас план дальше? Нам варан пора». «А зачем?» — неожиданно спросил Рэм, вспомнив свои размышления над тему, а стоит ли ввязываться в войну с Архонтом. Может, просто в сторону отвалить. «Нужно закончить начатое», — отрезала Синта. Рэм устало прикрыл глаза. «Обсудим это, когда я отдохну. Согласна, ты действительно выглядишь уставшим. Можешь занять апартаменты старого, они ему точно не нужны. Пожалуй». И развернувшись, штопор отправился на поиски кровати и выпивки. Отдых был необходим.